Глава 34 До сих пор студентка не очень понимала, чем может быть интересно глазированной косметикой жене кого-то важного из налоговой и племянницы главы Вейделевского района. Не Щебекинского, конечно, но всё-таки не Ровенского. Ну, нашла как-то Алёна забытый на скамейке айпэд. Ну, вернула хозяйке... Так что ж, теперь сразу дружить? С другой стороны, все знакомства случайны, а каждой дружбе предшествует знакомство. В веселой пацанковатой возвратительнице планшета Надя увидела проводника на третью палубу Титаника, окно в разнузданную свободу от обуз гламурной красоты и перешла к тактике агрессивной любви. Свои дружеские интенции она обозначила, бросив предупреждать о визитах. Бросило, стоило раз Алене отказаться встретиться из-за дел. Все чаще женщина ехала мимо и решала заглянуть. Но сегодня на этот трюк она не пошла. Вдруг туристка вернется аж вечером, а ехать к ней полгорода, да еще и с ребенком Егором, которого некуда деть. До встречи оставался час. Надя инструктировала сына не материться в гостях, а Алена билась над дилеммой... Надевать ли под майку лифчик перед приходом восьмилетнего мальчика? Было б ему 5, никаких вопросов. Да здравствует комфорт и простор. Или 12. Тут уж, извините, тесно, жарко, зато без риска поцарапать детскую психику острыми пиками. А 8? В итоге лени великадушие взяли вверх. Срач, прибери перед гостями, а то как в хлеву. Забыла, что надо стучаться, мама. Разница между хлевом и чистой комнатой устранялась вытиранием недельной пыли. Алёна прошлась по рамкам с дипломами за юношеские волейбольные успехи, потом справилась с корпусом велотренажёра и оглядела белоснежного красавца целиком. Нечасто новая вещь оказывается полезной, чем от неё ждали, но Алёне повезло. После покупки велотренажёра в её спальне наконец-то появилось По-настоящему удобная вешалка. Она взяла с педали носки и, надевая, услышала, как Надя звонит в домофон. Клубок из синтетических солнечных нитей вкатился в прихожую жаркими объятиями Нади. Повесив на куртку на своей песовой полушубок, возбужденная встречей гостя вручила Алёне бутылку ликёра и фитоугощение – фруктовые чипсы, соевый сыр и веганскую колбасу. «Не отличишь, от которой трупоеды едят», — подчеркнула качество себя и продукции Надя. Алена заглянула в прозрачную тару, действительно, один в один докторская. На кухню она пошла в некотором недоумении. Если веганов воротят от мяса, то зачем они делают продукты в виде мясной колбасы? Ведь это так же противоречиво, как презирать зоофилов — но заставлять жену перед сексом наряжаться в собаку. Молодая трупоедка собралась поделиться крамольными мыслями с Надей, но на выходе из кухни ее чуть не сбил маленький Егор. «А у тебя есть Майнкрафт?» — спросил мальчик и, получив отрицательный ответ, недоверчиво побежал в спальню на запах ноутбука. Туда же Алена проводила и Надю. Пока хозяйка искала и ополаскивала фужеры, Егорка с мамой уселись за компьютер в поисках мультиков. Но Наде стала не до мультиков, когда она увидела одну из фотографий на рабочем столе. «Что у тебя здесь делает этот ебобо из страны ля-ля?» пригласила к монитору Алену, как только та вернулась в спальню. «Какой бобо?» — наклонилась к монитору владелица рабочего стола. С фотографией на нее смотрел Андруша. «Ты его знаешь?» Сорвалась на фальцет Надя. «Ну, Андрей, а что?» алёне стало очевидно, что что-то. Знакомый журналист. «Да по нему и видно, что никто. Вопрос, как его в Сибирь вообще пустили?» Подруга почесала курсором Андрушин нос. по сжав голову в ладонях, Алена издала звук из смеси всех гласных и также нервно спросила. «Какая Сибирь? Что он сделал? Можешь по порядку?» Надя смогла. До выборов в областную думу оставалось полтора месяца, а супруг Нади Алексей уже стал приезжать на работу в налоговую на Рено. За неполный декабрь его единственная Россия пригласила в свои ряды именитого чемпиона по боям без правил, ЛПДР, бизнесмена-мецената, а коммунисты – ректора сельскохозяйственного вуза. Так загодя партии начали мериться своими членами. А на днях правящая партия завербовала и непосредственного начальника Алексея, Николая Захаровича, чтобы выдвинуть в кандидаты. На банкет, по такому случаю, закатанный Николаем Захаровичем, губу раскатал весь отдел. Почему бы не прорепетировать Новый год с руководством? Бесплатно и в Сибири. «Вот и мы с лёшей так подумали и пошли», — продолжала Надя. «Как бы все нормально было сначала», Там лабухи выступали типа группа, но песни известные пели. Вышли я, Лёша и ещё с его работы мужик на вход подышать. Так этот невдалый аппаратуру им помогал уносить, и мужу на ногу уронил колонку. Главное, нет, чтобы там простить, он такой «Ой, я специально». А у Лёши же шокер всегда с собой, чтобы на всякий случай пригодился. Он только достал уже клацнуть, и музыканты набежали, за твоего знакомого впряглись. «Оттащили!» Знакомого Надя произнесла так, чтобы стало стыдно Алёне. «Типичный сявка! Хотя что я хочу от Белгорода?» Выдохнула она со взглядом плебея с экрана. Студентка немода слушала подругу, безуспешно стараясь вписать образ Андруши в рассказ. «Что значит «я специально»? И неужели он и впрям похож на сявку? «Вообще-то он мой хороший друг», — закрыла фотографию Алёна. «Да я ж ничего!» — отступила Надя. «Дело твое, с кем тусить, просто обидно. Понаплодят нищету, а культурным людям потом отдохнуть нормально негде». «То есть это, по-твоему, просто? При тут нищету? Это не показатель». Подспудно защищая и себя, ответила Алена. Она поставила ноутбук перед сидящим на кровати Егором и подала наушники, расчищая поле для ругани. «Вон, у тебя шуба». «Да ты за всю жизнь не принесла пользы, чтобы заработать на нее. Кто-то разводил зверей, шил ее, выкраивал. Они получили денег и купили что-то кем-то сделанное или выращенное, или сочиненную музыку, или разработанную игру. А эта шуба стоит дороже всей твоей жизни». Доблестно, но приглушенно вывалила Алена. «Да, ее носишь ты, а она твоя. Но это не значит, что ты достаточно хороша для нее». «Ты че, попутала?» «Я баба, мне можно», — раздражающе спокойно объяснила своё видение Надя. «Мужик покупает, у меня право быть со мной, а твой чувак даже выглядит, как чушка». «Он не мой чувак», — словно это всё объясняла, поправила Алёна. «Да понятно, что не твой», — хохотнула от абсурдности такой фантазии Надя. «Я образно Чтобы укрыться от негатива, Егор нашёл видео с прохождением gta и сделал звук погромче. Наушники уберегли мальчика от многого непонятного, взрослого и скучного, сказанного серьезным голосом. Например, он не услышал маминых советов, каким должен быть пригодный муж и отец будущего ребенка. Не удивился мнению тети Алены, что дети – это просто самый доступный способ оставить после себя след и не понял, почему ему так быстро понадобилось собираться домой. «Приятного вечера!» Подготавливая плацдарм для шапки, Надя запрокинула каштановые, разливистые волосы гребнем пальцев. «Пошли, Егорушка, тут нам не рады». Алена не стала разочаровывать ее в своем убеждении. Опершись на проемы и скрестив все конечности, хозяйка безмолвно сопроводила взглядом капитальный уход гостей из своего жилища. такая ладно, ничего». Вроде бы спохватилась Алена, закрывая дверь, Но отдавать нетронутую бутылку Бейлис все-таки передумала. Отдашь тут. Ликер был единственным оружием Алёны в предстоящем поединке против мрачного зимнего вечера. События настраивали на бездумный мониторинг вкладок с целью отвлечься от мысли, что ссора Андруши с головой намного критичнее, чем казалось. А со слов Нади так и выходило.